Глава двенадцатая Егор уже почти пересек огромный холл, когда его окликнул голос деда. «Где ты был?» Дед выглядел недовольным, но это еще куда не шло. Против него Егор мог и огрызнуться как следует. Было бы хорошо, если бы его встретил слабохарактерный отец, от которого молодой генерал мог просто отмахнуться. «У меня выходной, я могу его проводить как мне угодно», ответил Егор, стараясь все-таки не слишком хамить. «Это тебе так кажется». Дед хмуро посмотрел на своего второго по старшинству внука. Легкая небритость передавала ему слегка диковатый вид, но, как ни странно, даже шла. Вот только отец не одобрит, и доказать старому пню, что молодость может себе позволить редкие выходки, никто не сможет. Он даже пожалел про себя внука, потому что не хотел бы оказаться сейчас на его месте. «Твой прадед приказал сразу же пройти к нему, как только заявишься». И он пошел по коридору, ощущая, как болит правое колено, Это то, что он сам далеко уже не юноша. Егор вздрогнул и малодушно посмотрел на входную дверь. «Может, сбежать, пока не поздно?» «У него выходные заканчиваются завтра утром. Вот тогда и прийти домой, а там, глядишь, прадед и отойдет». «Егор, тебя долго ждать?» Молодой человек вздохнул и поплелся за дедом, принаравливаясь к его медленному шагу. Прадед ждал его в том самом кабинете, где произошла недавняя порка – На этот раз дед остался с ними, расположившись на диванчике возле стены. А вот это совсем нехорошо. Вдвоем они от него мокрого места не оставят». «Где ты был?» Прадед сверлил его пристальным взглядом, от которого Егору становилось не по себе. «Гулял с Керном. Я же сразу сообщил, что мы едем его освобождение отмечать. ровно ответил Егор. «Вот только Мария мне сказала, что Костя ночевал дома, в отличие от тебя». Андрей Никитич прекрасно осознавал, что выделяет Егора между всех своих потомков, но ничего не мог с собой поделать. По его мнению, остальные не дотягивали, и Егор уже с самого детства на свою беду стал считаться любимым правнуком. Вот только это не принесло ему особой любви остальных членов семьи, да и само повышенное внимание главы клана частенько тяготило. «Где ты провел ночь?» — повторил вопрос прадед. «Я был с девушкой», — резко ответил Егор. «Это преступление?» «Преступлением было то, что ты не сообщил, где тебя можно найти». Андрей Никитич даже привстал, тяжело опираясь на стол. «А если бы что-то произошло, где бы командиры отделения искали своего командующего? Это настолько безответственно! Ты мне внезапно очень нехорошо своего отца и дядю напомнил!» При этих словах дед, сидящий в сторонке, поморщился. Отец не в первый раз заводит эту песню и он-то, в отличие от многих, прекрасно знал, почему Егор до сих пор не был женат, тогда как все остальные мальчики уже с 20 лет были как минимум помолвлены. «Они знали, как со мной связаться». Глаза Егора яростно сверкнули. «Не надо меня совершеннейшим придурком выставлять. Когда я отсутствую, то никогда не вынимаю передатчик». Он поднял руку и вынул из уха небольшую жемчужину, словно опутанную тонкими золоченными нитями, и с размаху припечатал ее к столу. «Если это все, то я, пожалуй, пойду». «Стоять!» — тихо произнес прадед. «Я еще не закончил». «Ну что еще?» Егор чувствовал, что начинает закипать. Он устал. У него в голове была каша, в которой он хотел разобраться в тишине своих комнат. «Ты еще ни разу не оставался с девушками на всю ночь!» Егор закусил губу. Он не станет объяснять прадеду, что просто впервые в жизни напился до невменяемого состояния и был не в состоянии эту девушку покинуть. «Кто она? Я ее знаю?» «Вряд ли», — пробормотал Егор, судорожно пытаясь сообразить, что наврать. «Эта девушка не принадлежит кланам, так что не стоит твоего внимания». «Вот как!» — прадед откинулся в кресле и соединил пальцы рук домиком. «Позволь мне самому судить, кто стоит моего внимания, а кто нет. И когда я что-то спрашиваю, будь добр, отвечай на вопрос, кто эта девушка?» В этот момент в дверь постучали и заглянул растерянный охранник. «Егор Александрович, тут какая-то женщина, вы приказали ее пропустить, но она не хочет ждать, пока вы закончите. Что мне делать? Забрать у нее посылку и проводить к выходу?» Брови прадеда взлетели, и он удивленно посмотрел на Егора. В ответ Егор закрыл глаза рукой и покачал головой. Он еще и поэтому хотел побыстрее избавиться от дедов. Отняв руку от глаз, он пристально посмотрел на прадеда. «Ты хотел узнать, с кем я провел ночь? Если распорядишься впустить ее, то узнаешь». Люсинда решительно схватила подушку, на которой спал Егор, и дернула наволочку, чтобы навсегда избавиться от малейших признаков того, что он вообще здесь был, чтобы ничто не напоминало о нем, включая легкий запах дорогого парфюма, который, казалось, пропитал всю ее постель. Оторвал девушку от столь важного дела телефонный звонок. «Люсенька, будь другом, сделай доброе дело». Голос Вольфа быстро привел ее в чувство. «Да, Юрий Владимирович, что мне надо сделать?» Четко ответила она. «Егор забыл в моей машине кучу своих вещей, в основном оружие. Мне сейчас очень некогда, я не могу отлучиться от Ирины. Поэтому я обращаюсь к тебе. Сейчас мой водитель за тобой заедет и отвезет тебя к Егору домой. Будь другом, отдай ему его барахло из рук в руки». «Но, Юрий Владимирович, это лишено логики», — попробовала отвертеться Люсинда. «Ваш водитель сам может это сделать, и весьма прекрасно». «У них в доме просто жуткая система охраны, а когда я позвонил Егору, то тот сказал, что велит пропустить тебе. Видимо, он свой ствол не хочет чужим рукам доверять, а тебя все таки знает». «Господи, Юрий Владимирович, вы бы слышали себя, и насколько пошло сейчас прозвучало то, что вы сказали», — пробормотала Люсинда и вспыхнула. «Что? Я тебя не расслышал». «Ничего, вам и не надо это слышать», — тут же отозвалась девушка. «Отлично, я на тебя надеюсь». И он отключился, а Люсинда уставилась на пикующую трубку. «Вот это что сейчас было, а?» И мне снова не сказали, какое клановое имя Егора. Кому я повезу гору оружия, которую эти двое с него сняли? Она отшвырнула трубку и принялась собираться. Если ей и суждено будет испытать очередное унижение, то пусть она хотя бы выглядеть будет при этом прилично. «И на кой черт я с кланами связалась?» Бормотала она, быстро укладывая волосы. «Вот что мне не жилось спокойно? Это все Керн виноват». Она успела даже нанести легкий макияж, когда с улицы прозвучал гудок. «Да иду я, иду! Что же ты такой нетерпеливый?» Она выскочила на улицу, на ходу застегивая пальто, благодаря Бога про себя, что тот позволил ей принять подарки Керна. Иначе сейчас она выглядела бы особенно жалко. Водитель кивнул ей на салон, намекая, что ей туда. По статусу они были примерно равны, поэтому явное пренебрежение Люсинду даже немного задело. «Ну и ладно, это все ненадолго». «Я только отдам сумку, вернусь домой и съем торт». Успокаивала себя Люсин, да пока они ехали, прикидывая, хватит ли ей денег на торт. От волнения она даже не смотрела по сторонам и очнулась только тогда, когда довольно вежливый, но вооруженный до зубов охранник пригласил ее следовать за ним, видимо, получив указание от Егора. А вот перед кабинетом произошла заминка. Там происходило то ли совещание, то ли что-то еще с участием главы клана, Она честно прождала пять минут, а потом предложила охраннику самому передать сумку Егору, потому что у нее нет времени стоять здесь и наслаждаться интерьером. Он так на нее посмотрел, когда она назвала его просто Егором, словно что-то кощунственное совершила. Но просьбу выполнил и, постучавшись, просочился внутрь. Через минуту он вышел и кивнул на дверь. «Вы можете пройти». Андрей Никитич не без удовольствия разглядывал вошедшую девушку. Невысокая, хорошенькая, хорошо сложенная довольно крепкая и дерзкая, вон как глаза поблескивают. Я очевидно не нравится то, что она видит, но что-то мешает выразить недовольство. Наверное, все-таки какой-то внутренний страх перед душаковыми, как ни крути, второй клан в империи. Егор Юрий Владимирович просил передать тебе твои вещи, ты их забыл вчера в машине. Девушка протянула тяжелую, судя по выгнувшимся ручкам, сумку Егору, но тот не отреагировал, продолжая сверлить взглядом прадеда. «Ну что, удовлетворил свое любопытство?» — спросил он у главы, не глядя на Люсинду. «Вполне», — Андрей Никитич кивнул. «У тебя все таки неплохой вкус». «Надо же, хоть что-то во мне есть неплохого», — выплюнул Егор, который вот именно сейчас решился на небольшой бунт. «Так я не знаю, что тут между вами происходит, и, если честно, знать не хочу. Избавьте меня, пожалуйста, от подобных сцен». Ответить побледневшему от гнева главе помешала Люсинда. «Егор, забери свою сумку, я быстренько уйду, а вы продолжите развлекаться». «Помолчи!» — резко ответил вместо Егора Андрей Никитич. «Сейчас я разговариваю со своим правнуком, а не с тобой». «Знаете что?» — Люсинда прекратила себя сдерживать и вышла из-за широкой спины Егора, встав рядом со столом. «Константин Керн является моим непосредственным начальником, и я ему подчиняюсь беспрекословно. От этого моя премия никак не зависит». «Юрий Вольф был моим начальником, но ему просто невозможно отказать, когда он с просьбой обращается. А вот вы все мне никто. Я даже не знаю, как вас всех зовут, кроме Егора. И я не собираюсь подчиняться вашим приказаниям. Своим слугам приказываете. А с меня хватит». Блямс. Тяжелая сумка упала на стол прямо перед главой клана, заставив его быстро убрать со стола руки, чтобы не получить по ним. «Егор, забирай уже свое барахло и оставь меня, наконец, в покое. Раз и навсегда». Люсинда развернулась и выбежала из кабинета. Андрей Никитич посмотрел на сумку, которую чуть ему в лицо не бросили. Подобный опыт у него был впервые, и он заслуженно гордился собой, тем что, несмотря на возраст, сумел избежать травм. Посмотрев на остолбеневшего Егора, Андрей Никитич коротко приказал «Проводи». Егора как ветром сдуло, а Андрей Никитич перевел взгляд на сына. «Это можно расценивать как покушение на жизнь и здоровье главы клана Ушаковых?» «Боюсь, что нет». Усмехаясь, ответил Степан Андреевич, да и Керн свою служащую не даст в обиду. Это точно, Андрей Никитич потер подбородок. Выясни все про нее и не забудь изучить ее медицинскую историю. Ты не оставил свою идею? Степан серьезно посмотрел на отца. Андрей Никитич встал, сложил руки за спиной и подошел к окну. Егор, это самое лучшее, что получилось у Ушаковых на протяжении последних лет. «Мне тяжело это осознавать, но мы вырождаемся. Кровь необходимо время от времени обновлять. Посмотри, даже Егор не может похвастать какими-то сильными проявлениями даров. Про его отца я вообще молчу. Егор — это единственное, что у него получилось хорошо. А если судить по тем кретинам, которые меня окружают, то сделать то, что я хочу, надо было еще пару поколений назад. От Егора не зависит линия наследников». И хотя мне хотелось бы, чтобы это было не так, я не могу переступить через закон. Так что он вполне подходит для того, чтобы проверить мою теорию. Если он выберет в итоге кого-то вроде этой пигалицы, то так тому и быть. Главное, чтобы она ему смогла здоровых сыновей родить. Я не буду возражать. И если у него в итоге родится не идиот, да еще и одаренный, то это будет означать, что моя теория верна, и тогда Ивана мы женим соответствующим образом». Именно поэтому я даже не пытался подыскивать Егору подходящую партию. Но мальчику уже вот-вот исполнится двадцать пять. Пора бы задуматься о женитьбе». «А ты о девушке подумал? Думаешь, ей будет легко?» «Ерунда. Она будет защищена именем Ушаковых. Пусть попробуют что-то вякнуть. Да и Егор на месте стоять и ушами хлопать не будет. Ты видел? Мальчишка сегодня начал дерзить. У подружки нахватался не иначе». «Или у Керна, тот-то еще заноза в интересном месте!» Андрей Никитич удовлетворенно кивнул. «Если он сумеет найти причину начала падения клана и вовремя ее ликвидирует, то можно будет уже и на покой. А пока никак нельзя. Его остолопы сами не справятся». Я вбежал в желтую гостиную, где мать с видом заправского генерала командовала рабочими, а пролетающая время от времени магическая волна — Исправляла линии так, как этого хотелось ей, а не так, как в итоге получалось у рабочих. Эти волны, меняющие саму структуру материи, заставляли рабочих вздрагивать и приближаться к измененным стенам с опаской. «Тебе для полноты картины кнута в руках не хватает», заявил я, целуя мать в щеку. «Это было бы слишком откровенно», заметила она на секунду, отрываясь от работ. «Сегодня утром звонил дед и интересовался, дома ли ты». «Да, похоже, Егора ждут большие неприятности». Или прадед не такой уж ханжа и поймет, что иногда можно с красивой и желанной девушкой забыть о времени?» Мы переглянулись и одновременно покачали головами. «Нет, не поймет. Ну что же, пожелаем моему брату, какой он, кстати, двоюродный или троюродный, я путаюсь в их обширном семействе, да неважно. В общем, пожелаем Егору Ушакову удачи. А мне нужен Егор Громов. Где его найти?» Он организует наблюдательный пункт, что-то очень сложное, со многими элементами, не содержащими магические компоненты, чтобы никто больше не смог вырубить всю систему, наложив купол. По-моему, нечто подобное в армии применяется, чтобы избежать разных непредвиденных обстоятельств. А этот пункт расположен... Я смотрел на мать, поражаясь ее силе и твердости, несмотря на внешнюю хрупкость. Ведь она наверняка не родилась такой, а стала под воздействием обстоятельств. На улице, в отдельном здании неподалеку от гаража ответила мать и снова повернулась к рабочим. Я нашел Егора в здании, которое, судя по всему, совсем недавно собрали из каркасов и поставили как раз за гаражом, потому что раньше я ничего подобного не видел. Внутри Громов делал почти то же самое, что и мать, наблюдал за работой монтажников, которые устанавливали разные мониторы, тянули какие-то провода и вообще занимались не слишком понятной мне деятельностью. «Егор, мне надо с тобой поговорить», позвал я его негромко. Громов кивнул, не оборачиваясь. Понятно, он меня давно засек, но то, что сейчас делали, требовало его пристального внимания, и он не мог оторваться. Наконец, монтажники установили какую-то огромную коробку, и он подошел ко мне, опираясь на трость. «Дай, Константин Витальевич, что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось. Я гляжу, ты справляешься». И я кивнул на то, что делают под его руководством. «Стараюсь. Я больше не допущу, чтобы подобное повторилось», — серьезно сказал он. «Собственно, об этом я и хотел поговорить». Егор напрягся, но я быстро его успокоил. «Я хочу, чтобы ты охрану вообще всех объектов, которые принадлежат кернам, взял на себя. Это должно быть нечто цельное, этокий общий механизм, руководство которого находится в одних руках, как, например, у Ушаковых». «У Ушаковых не все подчиняется одному человеку», нахмурившись, возразил Егор. «У них четкая иерархическая система» но в руках Егора Александровича сосредоточены не все нити охраны. Кое-какие предприятия находятся в автономном режиме, так же, как и несколько загородных домов. «Значит, мы пойдем еще дальше и обгоним в этом плане Ушаковых. Я не хочу, чтобы у нас оставались какие-то автономные предприятия. Хватит, накушался. Возьми в помощники Звягинцева. Он вроде толковый и очень хочет, чтобы его наказали. Вот и займись воспитанием. Заодно работой загрузи по самые уши, чтобы даже крякнуть не мог». Я не могу, Константин Витальевич. Егор покачал головой. Боюсь, я не потяну. Громов, пожалуйста, не беси меня. Мне предстоит очень тяжелый день, а потом я уеду непонятно насколько. Так что у меня нет времени тебя уговаривать. Я сунул ему в руки коробку с телефоном. Думай и начинай реализацию. Это телефон. Туда уже забиты телефоны мой, матери, деда, моей помощницы Люсинды. Я вас сегодня вечером познакомлю. А также Вольфа и на всякий случай другого Егора, на этот раз Ушакова. Он тоже вроде парень толковый и в охране что-то понимает, так что если возникнут трудности, звони любому, не стесняйся. Да, но... Никаких «но». А твоей матушке пожалуюсь и попрошу, чтобы она тебя уговорила. Да, я применял запрещенный прием и не стыжусь этого. Огромо вздрогнул, когда услышал, что Мария Керн начнет его к чему-то принуждать. Ну да ничего, взрослые люди разберутся. Плетку им, что ли, подогнать в красивой упаковке? Отогнав дурные мысли, я кивнул на монтажников». «По-моему, они что-то спалить хотят, так что возвращайся к работе. Если что, звони». Егор развернулся так быстро, что ему и трость не понадобилась. Похоже, что хромота у него больше психологическая, чем реальное увечье. Он разразился площадной руганью и весьма шустро подбежал к работникам. Ну точно, больше психологическая. Но разбираться я не стал, а быстро вышел из будущего дома охраны. «Так, по плану у меня юристы, потом лаборатории» потом пообедать, если успею, а затем издательство, навестить деда и домой, встретить Люсинду и собрать вещи. Кажется, все. Я поспешил к машине, потому что плохо себе представлял, как все успею сделать за оставшееся время.